Уже несколько месяцев он пытался найти Куина безуспешно. В своей квартире Куин больше не жил, а с в е р ж и н и е й Стилман связаться не удалось. Тогда-то я и предложил Остеру поехать на квартиру с т и л м а н о в Интуиция мне подсказывала, что Куин может оказаться именно там. Мы надели пальто, вышли из дома и поехали на такси на 69-ю стрель.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 В далекой комнатке, такой же пустой, как и все остальные, на полу лежала красная тетрадь. Остер поднял ее, полистал и сказал, что она принадлежит Куину. Затем передал тетрадь мне, чтобы я ее сохранил. Вся эта история так его расстроила, что оставлять тетрадь у себя ему не хотелось. Я сказал, что верну записи Куина, как только он будет готов их прочесть,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 «Бывали случаи, когда текст с трудом поддавался расшифровке, но я всякий раз пытался вникнуть в написанное, дабы избежать от себятины любой ценой. Разумеется, красная тетрадь, о чем, впрочем, проницательный читатель догадается и сам, лишь половина истории. Что же касается о с т р а то я убежден, в этом деле он повел себя не лучшим образом. И если нашей дружбе пришел конец... то винить в этом он должен себя самого. Я же думаю о Куйне постоянно, он будет со мной всегда, и где бы он сейчас ни находился, я желаю ему удачи. 1981-1982 год. Из книги «Красная тетрадь». Мой первый роман был подсказан мне телефонным звонком. Как-то днем, когда я в полном одиночестве сидел за письменным столом в своей бруклинской квартире и пытался работать, зазвонил телефон. Если не ошибаюсь, было это весной 1980 года, через несколько дней после того, как я нашел 10 ц е н т о в и к возле выхода со стадиона Ши Студиум. Я поднял трубку. Детективное агентство Пинкертона поинтересовался мужчина на другом конце провода. Я ответил, что он ошибся номером, и повесил трубку. После чего вновь сел за стол и вскоре напрочь забыл о звонке. На следующий день, примерно в это же время, телефон зазвонил вновь. Тот же человек задал тот же вопрос. «Это агентство Пинкертона?» И опять я ответил «нет» и повесил трубку. Правда, на этот раз я задумался над тем, что было бы, скажи я «да». Что произошло бы, если бы я выдал себя за детектива из агентства Пинкертона, если бы взялся вести дело? Откровенно говоря, я почувствовал, что упустил отличную возможность. Если этот человек позвонит еще раз, сказал я себе, надо будет заговорить с ним и попробовать понять, что происходит. Я стал ждать, когда телефон зазвонит снова, но в третий раз неизвестный не позвонил. С этого все и началось. Я стал проигрывать самые невероятные варианты, и когда годом позже сел писать «Стеклянный город», неправильно набранный номер стал центральным событием книги, ошибкой вокруг которой строилось все повествование. В квартире человека по имени Куин раздается телефонный звонок. Звонят Полу Остеру, частному сыщику. Куин, как и я, говорит абоненту, что тот ошибся номером. На следующий день тот же самый звонок повторяется, и Куин опять вешает трубку. В отличие от меня, Куину представляется еще один шанс И когда телефон звонит в третий раз, он этот шанс не упускает и вступает в игру. «Да», — говорит Куин, — «я Пол Остер». С этого момента и начинается безумие. Мне важно было сохранить первоначальную идею. Я чувствовал, если исказить дух происшедшего, писать книгу не имеет никакого смысла. Для сохранения этого духа следовало включить самого себя или... Кого-то, кто на меня похож, кого зовут так же, как меня. В действие романа, а также придумать сыщиков, которые сыщиками не являются, писать о перевоплощениях, о тайнах, которые невозможно раскрыть, в любом случае выбора у меня не было. «Все хорошо, что хорошо кончается». Эту повесть я закончил десять лет назад, после чего увлекся другими замыслами, другими идеями, другими книгами. Однако месяца два назад я обнаружил, что книги никогда не кончаются, и что истории могут продолжать писать себя сами, без посредства автора. В тот день, когда я в полном одиночестве сидел в своей бруклинской квартире за письменным столом и пытался работать, зазвонил телефон. Тогда я жил уже в другой квартире, не в той, что в в о с ь м с я т о м году, в другой квартире с другим номером телефона. Я снял трубку, и мужской голос попросил мистера Куина. Мужчина говорил с испанским акцентом, и голос его был мне незнаком. Мне даже пришло в голову, что кто-то из друзей, должно быть, меня разыгрывает. «Мистера Куина?» — переспросил я. «Это что, шутка?» Но это была не шутка. Мужчина с испанским акцентом и не думал шутить. Он хотел говорить с мистером Куином. «Позовите, пожалуйста, его к телефону». На всякий случай я попросил его повторить фамилию по буквам. У звонившего был сильный акцент, и я втайне надеялся, что ему был нужен не Куин, а, скажем, Квин. Увы, К-У-И-Н. Четко выговаривая каждую букву, произнес он. И тут меня охватил почему-то такой страх, что язык прилип к небу. «Простите», вы, — выговорил я наконец, — «здесь таких нет. Вы ошиблись номером». Мужчина извинился и повесил трубку. Все это чистая правда, как, впрочем, и остальные истории, вошедшие в мою красную тетрадь. 1992 год.